Глава 16 Свеча на окне. Эмма стартовала по адресу ветклиники, а Милана стала потрошить предложение о сдаче квартир. «Ну, на праздниках да еще с животными. такой вы не найдете», — рассмеялся первый из риэлторов, к которому она обратилась. «Да ладно. Хорошо, сыграем и такими картами», — улыбнулась Милана. Через сорок минут она нашла однокомнатную квартирку, хозяйка которой была совсем не против кошки и собаки, да еще и праздники ее никак не смущали. После этого было логично уточнить, а как там Аня? «Эмма, как вы там?» «Решили сначала побои снять». Эмма внезапно осознала, что отчитывается перед богатенькой Буратинкой, но ее это как-то не очень смутило. «Квартиру я нашла» примут животными, въехать можно сегодня. Хозяйка живет в соседней, так что она на месте в любое удобное для Ани время». «Но ты даешь. Тебе кто-то искал?» «Сама искала и нашла. Сейчас Кани домой?» «Да. Как выйдем, я отзвонюсь». Милана сидела и ждала звонка, как на иголках, даже не обратив внимания на то, что к мужу приехал какой-то знакомый с коробкой. «Что же они так долго? Может, не надо было ее туда отпускать?» а с другой стороны, как быть с документами, переживала она. Эмма позвонила, когда Милана уже извелась. «Все в порядке. Паразит был дома, сразу начал нарываться ну и нарвался». Эмма звучно расхохоталась. «О чем сейчас очень жалеет? Пока Аня собирала вещи, я так удобно устроилась на его спине, всю жизнь мечтала, а потом, знаешь, сколько мелочей Аня чуть было не забыла». «Я и про них все напоминала и напоминала, так неторопливо». Милана не выдержала и рассмеялась, представив Эмму очень и очень солидных габаритов, восседавшую на спине поверженного агрессора и напоминающую Ане поочередно о зубной щетке, пасте, зонте и прочих нужных вещах. «И он был не против?» — хитренько уточнила она. «Понимаешь, почему-то его было так плохо слышно, «Только ногами иногда взбрыкивал, но это же не считается, правда?» «И да, если у тебя будут еще такие предложения, обращайся. Я получила массу удовольствия». Милана попозже перезвонила Ане, которая уже была в своем новом жилище, ошеломленно озираясь и не веря, что это возможно. «Милана, вы меня просто спасли, понимаете? Он... Я не знаю, что бы он сделал, если бы я была одна. А тут... Тут квартира, и нас не прогоняют...» А хозяйка мне принесла борщ и котлеты. Милана слушала Аню, всхлипывание которой перебивал звон кила ее собаки, и понимала, что она выиграла. «Карты, карты, я же сказала, что смогу!» Выдохнула она, попрощавшись с Аней и наглаживая шелковый бачок Несси. Почему-то пришлось вытирать глаза, наверное, от облегчения, что все получилось. «И чего ты ревешь?» Довольный голос Андрея в другое время Милану насторожил бы, но сейчас она только счастливо заулыбалась. «От радости. Представляешь, у меня все получилось». Хапнула крутую дизайнерскую сумочку на закрытой распродаже. Насмешливо протянул Андрей. «Какую сумочку? Чего ты глупости говоришь? Я человеку помогла». «Это какому же?» Андрей слушал рассказ Миланы, который страшно хотелось с кем-то поделиться, пусть даже с этим типом. Слушал, и у него от изумления только брови поднимались все выше и выше. «Смотри, Эмма прислала, как Аня выглядит!» Милана показала фото Ани, и Андрея передернула. Было заметно, что муж Анны нашел, куда ему приложить свои кулаки. «Ненавижу это!» — прошепел Андрей. «Почему ты мне не сказала? А если бы этот недомужик добрался до обеих?» «Это вряд ли. Эмма ведет инструктаж по самообороне». Специализируется на, как бы это, болевых приемах против мужчин. А потом ей достаточно просто упасть на противника. Вот, Эмма, она — классное средство убеждения, как выяснилось. Еще одно фото красноречиво доказывало последнее утверждение. Хороший довод, — хмыкнул Андрей, оценив потенциал средства убеждения. «Слушай, а почему ты говорил, что женщин принципиально не трогаешь?» Вдруг заинтересовалась Милана. «У нас с братьями была няня, няня Зина». Андрей произнес это имя неожиданно мягко. «Она была уже в возрасте и всегда ходила в очень закрытой одежде. Мы-то думали, что это у нее, ну, униформа такая. А ее, оказывается, муж регулярно уму-разуму учил. Мы когда узнали...» Андрей только глазами сверкнул. «Мы с братьями поклялись, что никогда ни одну женщину и пальцем не тронем. Об одном жалею». «Мал был еще. Сам не добрался. Тем гадом Хак занимался». «Кто?» «Хак? Это начальник отцовской службы безопасности. Хантеров его фамилия. Он меня терпеть не может, хотя это взаимно вообще-то. Но тогда я им просто восхищался». «А твоя няня, она сейчас где? Ее больше никто не обижает?» Осторожно спросила Милана. «Почему-то сегодня хотелось только хороших окончаний историй». «На пенсии. В Подмосковье живет. Ей мой отец домик помог купить, ну и к пенсии доплачивает. Он у меня сентиментальный», — хмыкнул Андрей. «Он у тебя хороший», — решительно заявила Милана. Андрей расхохотался. Очень уж решительно эта глупенькая девчонка защищала его отца. Грохот и писк Несси сорвал Милану с дивана. «Ой, коробка! Глупенькая, да зачем же ты в коробку полезла-то? И что это за коробка?» «А это мое!» — Андрей подхватил коробку от синтезатора. «Погоди, это что, синтезатор?» — изумилась Милана. «Ты что, играть умеешь?» «Умею, и еще как!» — хмыкнул Андрей, припоминая начальные аккорды токаты и машинально разминая пальцы. «Ой, а сыграй, пожалуйста!» — Милана подхватила на руки щенка. «Я тут сообразила, что сегодня же сочельник, ночь перед Рождеством, так хочется чего-то праздничного!» «Хотя у меня уже немножко получилось, правда? Понимаешь, я не смогла бы забыть о бане и все думала бы, как они там. Она и ее собака с кошкой. Они же ее так защищали. Ой, ну пойдем. Ты мне сыграешь, хорошо?» Она заторопилась в гостиную, а Андрей задержался. Подошел к окну, отодвинув занавеску. Нянь Зина всегда в Рождество ставила свечу на окно. Вдруг вспомнилось ему. «Странно. Сколько лет я об этом не думал, а тут так ярко вспомнилось. Ему внезапно стали смешны его планы. В самом-то деле, что за детский сад? Он мужчина, а это просто глупенькая девочка. Да, невыносимая, взбалмошная, избалованная, нахватавшаяся невозможных идей и изо всех сил пропихивающая их окружающим, но сумевшая взять и помочь в беде. А еще еще сумевшая увидеть эту беду, не пройти мимо, не захлопнуть дверь перед просьбой о помощи. «Девчонка!» — хмыкнул Андрей. Нет, он сыграл, но совсем не то, что хотел первоначально. Андрей касался пальцами клавиш, импровизируя, что-то рассказывая музыкой, лепил из звуков нечто легкое, чуть грустное и летящее. Он не оглядывался на Милану, а она не смотрела на него. Просто слушала, словно шла по его музыке по дороге, которую выкладывал из черно-белых клавиш и своего настроения. За окнами мел снег, в доме в такте ему звучала музыка, и не было в этом никакой романтики. Было просто тепло, спокойно и светло. Как будто кто-то легко и по-доброму улыбался. Кто-то, кто точно знает, люди умеют быть такими разными. Иногда они и сами не знают об этом, не чувствуют, не верят себе, Не понимая, зачем их снова и снова ставят в какие-то странные обстоятельства, приглашая к новому для них шагу, надеясь на то, что они могут шагнуть чуточку ближе к своему теплу, к своему свету, к своей свече на окне».